Третье. Приспособление движений и манер животных. Все для той же цели, укрыться от врагов, многие животные, недовольствуясь довольствуясь уподавлением по внешнему виду с различными предметами или с другими животными, усвоили себе некоторые своеобразные движения и манеры, которые еще более обеспечивают им безопасность. Весьма часто встречается у животных способность притворяться мертвыми, если им грозит какая-либо опасность. Такая способность более распространена среди низших животных, главным образом у насекомых. Некоторые жуки при виде опасности подтягивают ножки и усики к туловищу, плотно прижимают к нему головку и делаются таким образом похожими на окоченевший труп У некоторых даже имеются специальные ямочки и бороздки на брюшке, чтобы прятать ножки и усики. По большей части, также притворяясь мертвыми, животное принимает в то же время вид какого-нибудь неодушевленного предмета. Примечание среди млекопитающих при опасности притворяется мертвым опоссум. Он лежит неподвижно с закрытыми глазами с выболившимся из пасти языком. Из млекопитающих еще только енотовидная собака использует этот прием. Среди позвоночных подобным образом могут вести себя земноводные птицы, ящерицы и змеи. Североамериканская свиноносная змея во время опасности переворачивается на спину и неподвижно лежит с открытой красной пастью и вываливающимся из нее языком. Подобное поведение встречается и у некоторых рыб. Надувшись, они плавают брюшками кверху до тех пор, пока не почувствуют, что опасность миновала. Конец примечания. Другие животные вводят в заблуждение своих преследователей особую манерою своих движений, уподобляя их некоторыми другими движениями, обычными в их жизненной обстановке. Для примера можно указать на бабочку Вертунью, семейство Тотрикидая, гусеницы которой в огромном количестве разводятся на наших хвойных деревьях, причиняя им значительный вред. Эта маленькая бабочка усвоила себе очень оригинальную манеру летать. Именно она летит не в прямом направлении, а извилисто, делая самые причудливые зигзаги, при этом многократно переворачивается. Такой оригинальный полет бабочки находит себе вполне удовлетворительное объяснение. Действительно, в хвойном лесу под осень, когда именно и летают эти бабочки, очень часто падают с дерева крылатые семечки ели и сосен, которые, падая, летят именно таким образом. Понятно, польза для бабочки вертуньи, которую она получает от такой манеры летать, потому что хищные птицы, которые поедают этих бабочек, легко могут ошибиться, приняв это насекомое за несъедобное для них семечко. Если обратимся теперь к высшим животным, то и у них найдем не менее разнообразие самых хитрых Приспособлении к тому, чтобы обмануть бдительность угрожающих им врагов или коварно подкрасться к своей жертве, каждому охотнику известны многочисленные примеры того, как дичь употребляет очень остроумные приемы для того, чтобы скрыться и спасти свою шкуру.